Она колотила руками по воде. В глазах стоял дикий ужас. «Где лодка?» — кричала она. «Где же лодка?» — вплавь им до берега не добраться. На лодке хотя бы можно было переждать. Даже если она опрокинута, на нее можно влезть и надеяться, что киты ее больше не атакуют. Но лодки не было. А женщина кричала, отчаянно взывая о помощи. Эновик поплыл к ней. Она заметила его приближение и протянула к нему руки. «Пожалуйста», — молила она, — «помогите мне, я утону. Вы не утонете». Эновик приближался к ней размашистыми сожонками. — На вас спасательный жилет. Но женщина, казалось, не слышала его. — Да помогите же мне! Пожалуйста! О, Боже! Не дай мне умереть! Я не хочу умирать! Не бойтесь, я... Внезапно ее глаза расширились. Крик закончился бульками. Что-то утянуло ее под воду. Что-то проехало по ногам Эновика. Его охватил слепой страх. Он выпрыгнул из воды, окинул взглядом волны и увидел катер. Он плавал, Вверх дном. Лишь несколько грибков отделяло группу терпящих бедствия от спасительного островка. Лишь несколько метров и три черные живые торпеды, которые неслись к ним с той стороны. Он следил за приближением касаток, как парализованный. В нем все протестовало. Никогда касатки на воле не нападали на людей. По отношению к человеку они держались с любопытством, дружелюбно или равнодушно. Киты не нападали на корабли. Все, что здесь произошло, было неправдоподобно. Энновик чувствовал себя настолько растерянным, что хоть и слышал шум, но не сразу взял в толк. К ним приближался грохот моторной лодки, потом на него нахлынула волна, и что-то красное отгородило его от китов. Его схватили и затащили на борт. Грей Вольф больше не обращал на него внимания. Он направил лодку к оставшимся пловцам, нагнулся и схватил протянутые руки Алисы Делавер. Без труда вытащил ее из воды и усадил на скамью. Эновек перегнулся через борт, схватил стонущего мужчину, затащил его в лодку. Потом стал осматривать поверхность воды, ища стринджер. Вон она! Она вынырнула между двух гребней волн, таща за собой полубессознательную женщину. Касатки приближались к ним с обеих сторон. Их черной лоснящейся головы рассекали воду. В полуоткрытых пастях поблескивали зубы. Еще секунда, и они догонят Стринджер и ту, которую она спасала. Но Грейвольф уже направлял лодку им навстречу. Эновик попытался дотянуться до Стринджер. «Сначала женщину!» — крикнула она. Грейвольф пришел ему на помощь. Вдвоем они заволокли женщину на борт. Стринджер, между тем, пыталась выбраться своими силами, но это ей не удалось. За ней поднырнули киты. «Леон!» Она протянула руки. Во взгляде ее был ужас. Из глубины на невероятной скорости что-то неслось вверх. Раскрылись челюсти, мелькнули ряды зубов в розовой пасти и сомкнулись под самой поверхностью воды. Стринджер вскрикнула и начала колотить кулаком по морде касатки. «Отстань!» — кричала она. «Отцепись, тварь!» Эновик ухватился за ее куртку. Стринджер подняла к нему глаза. В них стоял смертельный ужас. «Сьюзан, дай руку!» Касатка перехватила Стринджер поперек и тащила на себя с невероятной силой. Пронзительный вопль, исторгся из горла стринджер, она перестала бить косатку по морде и только кричала, потом бешеным рывком ее дернула вниз. Голова девушки ушла под воду, он видел только ее руки, ее дрожащие пальцы, но не мог до них дотянуться. Касатка неумолимо утягивала ее вниз. Еще секунду под водой виднелась ее куртка, оранжевое пятно, разбитое волнами на осколки. Потом и пятно поблекло и исчезло. Энвик непонимающе смотрел в воду. Из глубины поднималось что-то сверкающее, облако воздушных пузырьков. Вода вокруг окрасилась красным. — Нет, — прошептал он. Грей Вольф схватил его за плечо и оттащил от борта. — Больше никого нет, — сказал он. — Сматываемся. Энвик был как оглушенный. Лодка гудя набирала скорость. Он покачнулся и сел. Женщина, которая спасла Стринджер, лежала на боковой скамье и скулила. Делавер дрожащим голосом успокаивала ее. Мужчина, которого она вытащила из воды, смотрел перед собой невидящим взором. Издали доносился беспорядочный шум. Энвик оглянулся и увидел, что белый корабль окружен плавниками и спинами китов. Судя по всему, леди Уэксхем потеряла ход и кренилась все больше. — Надо вернуться! — крикнул он. — Они не справятся! Грей Вольф на полных оборотах гнал лодку к берегу. Он сказал, не оборачиваясь, «Забудь об этом».